Мартин Мыльников Частное агентство «Акварис» Стыдно признаться, но в первую минуту я растерялся. Мы не так много времени провели в подвале и в саду, и мы ни черта не слышали, хотя без возни тут явно не обошлось. А вот Таманский не растерялся. кинулся в комнату к Маше, выяснил, что она на месте. Снова разбудил таксиста, который успел отвезти хирурга, вернулся и снова заснул. А я растерялся. Сел на кровать, которая, кажется, еще хранила тепло этой странной чернокожей девчонки, взял в руки подушку с пятнышками крови. По телу пробегали волны озноба. Мурашки стремительно поднимались по спине. С разгона достигали шеи, вздыбливали волосы и куда-то пропадали. «Что же я делаю-то? Что же я делаю?» Вокруг суетился Таманский, ухитряясь бесшумно производить множество действий. Позвонил неизвестно кому, кажется, в Москву, с кем-то ругался и даже угрожал. Нагрузил Колю массой дел. Тот тринулся их исполнять, закупать боезапас, поднимать на ноги всех известных ему сутенёров. Может быть, там. Может быть, они. Хотя было ясно, что никакая мафия, никакая преступная группировка этого богом забытого города тут ни при чем. Смешная какая фраза «богом забытого». Совсем даже наоборот. Можно сказать, что Всевышний. Облюбовал этот городок, поселив тут своих последователей, божьих людей. Безобидные, благостные, заботящиеся о душе. Профессиональные киллеры, мастера киднепинга со своим гестапо. Таманский действовал, а я сидел, впав в какое-то оцепенение, осознавая, что если с Вуду что-нибудь случится... «Виноват буду я». И не потому, что влез в их стаманским жизнь, вывалившись тогда на дорогу перед идущим такси, не потому, что решил воспользоваться ситуацией, дарующей мне компаньона, но потому, что, позволив любить себя, не позаботился о главном — о безопасности людей, которые приняли меня как друга. Что-то там было об ответственности, о привязанности — У журналиста спросить бы. Что-то там насчет того, что мы в ответе за тех, за кого... Забыл. Как это резало, Как это все таки больно, терять своих людей. Я, оказывается, успел об этом позабыть после Артема. «Таманский», — позвал я. Костя перестал метаться и посмотрел на меня с удивлением. «Слушай, Таманский». Нам хату нужно менять. Тут не того. Не катит тут. Ты чего, обалдел? Где ты ее найдешь, хату? Таманский на меня злился. У меня есть. Плевать на конспирацию. Кажется, пора менять сферу деятельности. В очередной раз. Есть у меня квартирка тут. Ты телефон хирурга помнишь? Нет. Он сам обещал позвонить. А Колин телефон? Помню, я его послал сутенеров шерстить. Может быть, что-нибудь знают. Костя был в нервном возбуждении. Не знают они ничего, знающие ребята. Так что отзывай, Колю. Устало, сказал я. И побыстрее. Сейчас такая волна пойдет. Страшно представить. Не понял. Таманский сел рядом. Прикидывается журналист. Все, он понял. Кара это. Типовой сценарий для шантажа». «Подсказал я ему. Микросхема?» «Спросил Таманский, набирая номер телефона». «Не то чтобы совсем она, просто чипом мы не отделаемся, старик». Но Костя уже не слышал. Он кричал в трубку. «Коля! Коля! Твою мать! Коля! Поставь у себя нормальное усиление! Я тебе его оплачу твою мать!» «Что? Что?» «Забей на сутенеров, плевать, что они видели. Давай ему врыло, чтобы не лез, и винти сюда как можно быстрее, понял?» Затем Таманский оборвал связь и сообщил. «Сейчас будет». «Здорово», — ответил я. «Собирай вещи, если есть что собирать. Сейчас перебазируемся и сразу к хирургу». «К хирургу». Костя оперся, косяк двери. «Послушай, Мартин, я не хочу тебя обидеть, но...» Не находишь, что все это происходит в том числе и из-за того, что ты слишком сильно играешь в шпионов. Ограничения на информацию, конечно, соблюдаются, хотя я такую политику не слишком жалую, но до определенных границ. А что ты хочешь знать? Кто интересуется чипом? Кто стоит за всем этим? И на кого ты охотишься? Я тебе все это рассказывал. Чипом интересуются все, буквально. «Я работаю на агентство «Акварис», которое выполняет заказ службы внешней разведки, которая, в свою очередь, старается для своего начальства. Дальше и, и без пояснений ясно. Мы с тобой находимся в последние минуты перед штормом. Пока бы этой игрушки не прознали иностранные службы самыми значимыми фигурами в местном курятнике, будем мы. Как только информация выйдет за пределы Украинской Республики... Начнется хаос». «И на это дело кинули тебя». «Пока меня». «Думаешь, меня кинули, чтобы обезвредить секту Край и спасти девочку высокопоставленного папаши?» «Понимание — очень горький напиток. Я был полон им до краев. «Да ее, скорее всего, специально направили, хотя она об этом даже не догадывается. Романтика, приключения... На этом так легко играть». «Знаешь...» Почему правительство любой страны так интересуется тоталитарными сектами? Почему? Потому что все эти секты разрабатывают свои, новые методы влияния на психику масс. Не индивидуумов, а масс. Желанный подарок для любого правителя, для любого средней руки царька, цепляющегося за власть. Демократии не существует, есть только иллюзия ее. Где-то большие иллюзии, где-то меньшие. И это правильно. Действительно правильно. Потому что за любую свободу нужно чем-то платить. Всем не может быть хорошо. Если ты имеешь закон, запрещающий полицейским носить оружие, значит смирись с тем, что весь криминал будет применять свои стволы в деле. Все взаимосвязано. Свобода и преступность, открытая пресса и шпионаж, богатство... И одиночество. Мартин, тебя несет. Перебил меня Таманский. Что насчет Чипа? Да, спасибо. Действительно несет, извини. Поправился я. А с чипом все просто. Микросхема и технологии её вживления позволяют контролировать сознание реципиента, грамотно управлять им, глубоко программировать личность. Представь себе на минутку бесстрашные армии. счастливые рабочие, не требующие слишком многого, законопослушные граждане, от которых не надо ждать ни революции, ни манифестации. И все это без концентрационных лагерей, без тюрем, с минимумом милиции, без преступности, без наркотиков. Чистое, свободное от недостатков общество. Здорово!» Таманский медленно покачивал головой. «Здорово, мол, ой, как здорово, аж страшно!» картина действительно утопистов прошлого века подытожил я и безусловное расслоение чистая элита и белковое быдло идея мирового господства чистое и нечистое внутренний и внешний круг война одна другая и чья-нибудь окончательная и бессмысленная победа быдло работает, элита процветает, вечно процветает. И никакого движения вперёд, ни пиков, ни спадов. Одна непрерывная ровная линия. Это не диктатура, единственный естественный строй, выдуманный природой для человечества. Это секта. Одна большая, огромная, тоталитарная секта. Мечта Джима Джонса в действии. Всемирный народный храм, только без колючей проволоки. Я замолчал, сообразив, что снова сорвался на патетику. Таманский и сам все отлично понимает. Зачем я это говорю? Костя молчал, глядя в потолок. Наконец он спросил: "И это все из-за тронутых сектантов?". Вроде того. Хотя странно, мне не дает покоя одна мысль: они не смогли бы без помощи со стороны создать этот чип и технологии вживления разработать не смогли бы. Им кто-то подсказал. «А вот кто?» «Мартин, а почему тебя послали?» «Не знаю. Сами светиться не хотели, и все. Пожал я плечами. Я почти случайно на чип вышел. И также случайно понял, зачем он нужен. Меня послали, чтобы я информацию о секте собрал и предоставил большим дядям. вот тогда бы и началось самое интересное. Сюда таких бы специалистов нагнали». «Откуда ты все это знаешь?» Внезапно спросил Таманский. «А откуда? «Подтвержденной информации до сих пор нет, заметь. Все, что я тебе тут наговорил, может быть выдумкой моего болезненного воображения. Я понял, что этот чип предназначен для программирования личности, когда помер мой информатор, и когда мы его вскрыли в морге». «Как ты понял? Вдруг озарение нашло?» «А называй, как пожелаешь», — отмахнулся я. «Озарение. Факты сопоставил. Дедуктивный метод. Как угодно так и называй». «Ну, допустим, я тебе поверю. Но кроме меня в это никто не поверит точно». Костя озабоченно прошелся по комнате. «Ну где этот долбанный водила?» «Сутенёры бьют», — предположил я. «А то, что не поверят, так это мы исправим. Вот приводит твой таксист. Если господина-хирурга-алкоголика еще не прирезали... то доказательства мы получим у него в лаборатории. И тогда что? Тогда... Я позволил себе минутку подумать. Тогда начнется самое интересное. Очень содержательно. А иначе не получится. Слишком много переменных в плане. На нас должны выйти похитители Вуду, мои начальники, боевики края, возможно, Шептун. Все это вносит такой бардак в расчеты. «Замечательно!» – скликнул Костя. «Что делать с Вуду?» «Вытаскивать». «Легко сказать. Когда мы в Москве за нервами гонялись, у нас была поддержка целой криминальной армии. А тут что? Я, ты и Коля. У нас даже танка нет, за который можно было бы коляно посадить». «Ну ты размахнулся, господин журналист», – усмехнулся я. «Танк. Тебе не журналистом быть, а архистратегом». «Танков я, конечно, не обещаю, но команда спецназа я тебе гарантирую». «Откуда?» «От друга», — ответил я. «Мы вскроем эту их секту, как банку с кальмарами. Ты кальмаров любишь?» «Только вареных. Я не извращенец типа тебя». «Заметь, об этом первым подумал ты. Хватай вещи, Коля приехал». Таманский был уже с дверями. Он первый услышал скрип тормозов. Коля выглядел помято. Похоже, действительно, с сутенерами имелись некоторые проблемы. Зато он с довольным видом открыл багажник и показал нам два здоровенных дробовика и несколько коробок с патронами. «А? Каково?» — восторженно спросил он. «Выстрел! Что твоя пушка?» «Да уж», — пробормотал Таманский. «Бронежилет, конечно, не пробьет, но отбросит и кости переломает». «А если в голову?» – кровожадно предположил Коля. «Были бы мозги, было бы сотрясение», – Все так же задумчиво сказал Таманский. «Ты патроны для Завэра достал?» «А как же, бардачки лежат, как ты заказывал». «Хорошо, тогда грузимся», – скомандовал Костя. «Поесть бы?» – робко предложил Коля, но Таманский зыркнул на него так, что тут мигом забыл о еде. «Куда сначала?» спросил журналист, когда я заскочил на заднее сиденье «Хирургу», — ответил я. Такси неслось по утренним пустым улицам. Только дворники со своими тележками равнодушно провожали нас взглядами. Знали бы они, что затевалось. Коля неумолочно болтал, подогреваемый скупыми репликами Таманского. А я размышлял о том, как легко, оказывается, меняется то, что мы называем нашей жизнью. Случайное стечение обстоятельств, и мирный таксист становится кровожадным поставщиком воровского оружия. Талантливый журналист, прожжённым авантюристом. Обычный программист, виртуальным сознанием. «Сюда я привез Мурзика», — прервал мои размышления Коля. «Я точно не знаю, где у него что, так что сами ищите. Вас ждать?» «Конечно, говоря конечно». Отозвался Таманский, забивая обойму в пистолет. «Жди под парами». Он вылез, потом остановился и сказал на уху водителю. «Только знаешь что? Отъезжай слегка от этого места. Я этого пара не знаю». Таманский кивнул на меня. «Может быть жарко, так что отодвинься, но не уезжай». Коля ни слова не говоря покатил за угол. «Думаешь, не уедет?» – спросил я. «Нет», — беззаботно ответил Таманский. «Я с ним не рассчитался еще. Ни за перевозку, ни за пушки, ни за ночлег. Короче, ждет его куча бабок, он потому и носится счастливый. Давай в подвал». «Давай. Если у него что и есть, то наверняка в подвале», — согласился я. «Такие вещи в комнате не держат». «Логично». Весело согласился Таманский, и молодецкий высадил хлипкую дверь... в подвал многоэтажки. Я плелся в рьергарде и только дивился прыти журналиста, который гнал перед собой волну разбегающейся бомжей. Кто-то пищал, кто-то матерился, кто-то пытался вырваться на улицу. Таманский не пускал, щедро раздавая затрещины, зуботычины и удары рукоятью пистолета. Пару раз для страстки он выстрелил в воздух, мне чуть не лопнули барабанные перепонки. После этой демонстрации силы дорогу нам вызвались указывать сразу три какие-то облезлые личности. Видимо, бомжи серьезно напугались, потому как мы очень быстро достигли так называемой лаборатории. В углу на грязное дирюжение смачно храпел доктор Мурзилка. Мощный винный дух витал в помещении, заставленном черт знает какой аппаратурой, казалось, собранной вовсюду. какие-то проволочки, ржавые трубки, что-то кипяще. Здоровенный, криогенный шкаф в углу, хирургический стол в подозрительных пятнах, тумбочка молекулярного микроскопа. Венчал все это хозяйство недоделанный перегонный аппарат, высовывающийся из ниши. «Нажрался так и скотина», — сказал Таманский и ткнул храпевшего мурзилку ногой. Мурзилка захлебнулся собственным храпом на середине ноты, развернулся, и Костя едва успел выбить из его рук невероятно древний пистолет. «Обалдел!» «А, это вы, значит?» просипел Мурзилка, разлепляя веки. «А крышка еще не готова, нет, не готова. Завтра, завтра приходите». И он снова наладился прикарнуть. «Какая крышка? Ты чудовище!» Громко спросил Таманский Еще раз ткнул хирурга ногой. «Ты чем тут занимался?» «Как какая?» Мурзилка недовольно сел. «Вы же заказывали крышечку такую, на нос, чтобы, значит, дырку прикрыть». Он говорил все менее и менее уверенно, пока не смолк совсем. Наконец он разглядел людей, которые пришли к нему. «Тебе сейчас самому крышечка потребуется», прошепел Таманский. «Ох, ёлки!» выдохнул хирург, сообразив, в чём дело. «Извините, значит, обознался я. Этого того... слегка выпил». «Ты работу сделал?» Зловеще спросил Костя, который был на последнем градусе кипения. «Сделал, сделал...» — торопливо заверил нас Мурзилка. «Точно все сделал. Диагностику вы заказывали, да? Очень интересную штучку вы принесли, товарищи. Очень. Разобраться в структуре я не смог, и не надо так на меня смотреть. Никто бы не смог, значит...» «Клёпана на орбите, половину в закодированном виде, вот так-то!» «Что этот чип делает?» — спросил я. «О, «О, что он делает, что делает? Это безумие, что он делает!» Тут Мурзилка вдруг резко прервался. «Вы обещали заплатить. Я, конечно, верю, значит, но обещания, сами понимаете...» Таманский вопросительно посмотрел на меня. «Времени мало». но действительно обещали сказал я и кинул на грязный стол свою кредитку начиркал на обрывке бумажки три пин кода держи снимешь все что тут есть Муразилка схватил карточку лихорадочно стал заталкивать ее в приемник какого то аппарата бормоча под нос спасибо и спасибо вам сейчас сейчас я все все сделаю только проверить нужно значит проверить это ж минутка минутка о Последняя относилась к тем циферкам, которые высветились на дисплее. «Ты уверен, что это так уж необходимо?» Тихо спросил меня Таманский. «Денег жалко на это». «Фирма платит». Успокоил я его. «Оперативнику положено». «Так вот, товарищи мои», — вдруг восторженно заявил Мурузилка. «Микросхемка ваша уникальная в своем роде. Мечта всего прогрессивного человечества». С ее помощью можно легко и без потери осуществить, значит, коррекцию биоимпульсов, направленных в нервную ткань. Тонкий механизм связи позволяет работать с импульсами буквально вживую, подавая необходимую информацию в любом объеме и в любую зону мозга. Можно виртуозно манипулировать этими импульсами, можно селективно подходить к их коммутации, значит, «Вы понимаете, что это значит для всего прогрессивного человечества? Какие горизонты открывает?» «Конечно, мне многое непонятно. Например, система связи. Но в условиях серьезной лаборатории можно разобраться, товарищи. Можно!» «Там очень тонкий механизм. Он обеспечивает канал связи с остальными узлами ячейки и с центральным сервером. С этим я еще не разобрался, но...» «Тебе все ясно?» Спросил меня Таманский. «Да, старик, услышал все, что нужно. Закрывай спектакль», — ответил я. «Давай, Чип», — сказал Таманский Мурзилке. «Пожалуйста», — ответил хирург. «И забери карточку с собой. У тебя бензин есть?» «А как же, конечно, есть». Мурзилка ринулся куда-то в сторону криогенной установки и выволок из угла здоровенную канистру. В воздухе остро запахло топливом. «Вот и замечательно», — сказал я. «Криогенку открой». Мы вытолкали Мурзилку в коридор, чтобы не мешал. Разлили бензин, поставили канистру с остатками посреди помещения. Открыли криогенную установку. Пошел, пошел, крикнул Таманский Мурзилке. «Ты теперь богатый, новую лабораторию купишь». «Или вообще ничего не купишь?» «Что вернее?» сопьешься нахрен». «Пробормотал я...» Закорачивая электрический щиток, чтобы не сработала защита, и вышибая противопожарную систему. «Родители о благе просвещенного человечества, блин!» «Готов!» — крикнул Таманский. «Готов!» «Тогда побежали!» Через некоторое время за моей спиной прозвучал выстрел. Пуля выбила сноб-искр из какого-то прибора. Лопнула трубка. Полыхнула так, что затрещали волосы на затылке. Мы неслись по коридору, как бешеные зайцы. Впереди меня что-то верещал Мурзилка. Взади орал Таманский, которому досталось больше всех. Бомжей как ветром сдуло. Мы выскочили на улицу, остановились тяжело дыша. За мой рукав цеплялся хирург и что-то толпотал. «Что тебе надо?» Оборвал его я. «Получил бабки и мота из города. Тут тебе жизни не дадут». «Уходить надо, значит. Сейчас до криогенных баков огонь доберется и...» Что там произойдет после, я не дослушал, потому что земля дернулась. Дом тяжело подпрыгнул и просел посередине. Подвальное окошко с ревом вынесло наружу бешеное пламя. Все здание до самой крыши содрогнулось, но устояло. Надеюсь, никого не зашиба. Со спокойствием английского лорда произнес Таманский, глядя вслед улепетывающему мурзилке. Кстати, и нам пора. Из-за угла вырулил ошалевший Коля. Последний момент мы заметили, что у него на заднем сидении сидит пассажир. Тормоза такси резко взвизгнули, дверца открылась. Нехорошо так встречать старых знакомых, Константин. Нехорошо. Да еще с моим же пистолетом. Я посмотрел на Таманского и увидел, что у него в руках пляшет завар. Из машины вылезал улыбающийся шептун. «Я как знал, что вы бесшумно дела делать не станете, а любите вы всякие большие бум!» В тишине, готовый разорваться паническими криками и воем сирен, громко прозвучал перелив мобильного телефона Таманского. «Возьми, возьми, это наверняка тебя», — улыбаясь, сказал Шептун. «Ваши друзья из края».